с моим пеняфлорским трактирщиком. Он не ограничился ответом на заданный мною вопрос и рассказал, что маркиз скончался 3 недели тому назад, и что его супругу удалила с Вадин из бурговских монастырей, названию коего он мне сообщил. Вместо того, чтобы держать путь в замок, как мною было раньше намечено, я тот же направился в Бургас и поспешил в монастырь, где жила донья Менси придя туда, я попросил привратницу передать этой даме, что молодой человек, недавно выпущенный из Асторкской тюрьмы, желал бы с ней переговорить. Привратница тотчас же отправилась исполнять мою просьбу. Минуту спустя она вернулась и провела меня в приёмную, где мне недолго пришлось дожидаться, так как вскоре появилась у решётки донья Менсие в глубоком трауре.